Человек возник во мгле миллионолетий. Он был жесток и милосерд, безрассуден и мудр, подал и благороден. Он возвестил, воздавь за вражду благодеянием, лао Цзи. Не причиняй другим того, чего не хотел бы, чтобы причинили тебе, Конфуций. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас. Матфей 8, 44 «Теперь пребываю в сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Коринф 13.13 13. «Человек разрушал и творил, отчаивался и надеялся, губил и спасал. Сегодня я убежден, никто не может предсказать и никто не вправе предписывать будущие пути человечества». Вслед за Владимиром Короленко я повторяю, что не сотвори себе кумира великая истина, и что народа, как мы себе его часто представляем, единого и неразделимого с одной физиономией нет. А есть миллионы людей, добрых и злых, высоких и низких, симпатичных и омерзительных. И в этой массе, в это я глубоко верю. Все больше и больше распространяется добро и правда. Если при этом можно идти вместе с толпой, это тоже иногда бывает, хорошо, а если придется остаться и одному, что делать? Совесть – единственный хозяин поступков, а кумиров не надо. И для этого необходимо отнюдь не забвение, а прозрение вдаль и другое волнение, и другая печаль. 1960-й, 1977 -й.